Глава пятая. Жертвенная забота. Уилфред Мур. Пятьдесят лет. Мне было четырнадцать, когда моя мать села в инвалидное кресло. По сути, трагедия случилась из-за того, что ей было слишком тяжело. Она родила меня от женатого мужчины, уже имеющего трех дочерей и не собиравшегося разрушить свой первый брак, с успешной телеведущей ради союза с молоденькой официанткой, с которой его интрижка продлилась всего каких-то четыре месяца, что и послужило причиной моего рождения. Мой отец был подлым человеком. Сначала он настаивал на аборте, после не платил алименты, а когда его жена узнала обо всех его изменах, моя мать оказалась не единственной обманутой им женщиной — И развелась с ним, не оставив ему ни цента, он начал преследовать мою мать и меня, как будто его целью стало отравление нашей жизни в отместку за то, что он собственными руками разрушил свою. из За его действия мать потеряла хорошо оплачиваемое место администратора в приличном ресторане, разорвала помолвку с мужчиной, с которым встречалась на протяжении трех лет, и в придачу рассорилась с лучшей подругой, признавшейся в своей влюбленности в того, кто не давал нам спокойно жить. Ей действительно было тяжело. Именно поэтому она, однажды напившись в боре, села за руль автомобиля и, не справившись с управлением, вылетела в кювет. Машина перевернулась трижды, мать выжила, но осталась инвалидом. Мой биологический отец сразу же оставил нас в покое. С тех пор, как мать выкатилась из больницы в инвалидной колеске, мы его больше не видели. С того же момента началась моя новая жизнь, всецело сосредоточенная на заботе о единственном близком мне человеке. Первое время мать и сама неплохо справлялась с самообслуживанием, но годы быстро давали о себе знать и брали свое. Ей все чаще и все больше требовала серьезная помощь со стороны. Только поэтому я и пошел учиться на машиниста. Машинистам в нашей стране платят так же хорошо, как докторам, в которые я совсем не годился. Мать нуждалась в дорогих лекарствах, дорогой аппаратуре, в дорогом медицинском обслуживании, продуманном комфорте, включающем в себя специально оборудованный дом, сиделку. Массажиста и уборщицу. Все это недешево, А я никогда не был гением, так что мне пришлось потрудиться, чтобы обеспечить свою мать всем необходимым. Я закончил академию с отличием только потому, что знал, ради чего стараюсь, и справился с этой задачей очень вовремя. Стоило мне получить свою первую заработную плату, как у матери начались сильные приступы. Моя жизнь превратилась в беспеременные пункты назначения дом работа дом работа дом никакой личной жизни никаких отклонений от маршрута даже время сна было отрезано четким лоскутом шесть часов в сутки и не больше чтобы сразу после сна брать очередной рейс или чтобы побыть с матерью чуть дольше уделить ей чуть больше своего внимания и времени Мне нельзя было болеть, чтобы не смещаться с четко очерченного маршрута. Я этого не делал. Все 36 лет, которые болела она, я ни разу не болел всерьёз. Всегда был достаточно здоров, чтобы заботиться о поддержании ее хрупкого самочувствия. И вот две недели назад моя мать в возрасте 75 лет умерла в собственной постели просто тихо заснула и больше не проснулась. Милосердная смерть. Особенно для человека, большую часть своей жизни страдавшего от мучительных приступов боли. Я не женился и не завел детей, был слишком занят. Двенадцать часов в сутки водил поезд, шесть часов спал, еще шесть часов проводил с матерью. Конечно, моя жизнь была полноценной, так что у меня случались романы с женщинами. Их было целых три. Но естественно, что каждая из тех женщин хотела большего, чем я был способен предоставить. Вся моя заработная плата уходила на заботу о матери, с которой я жил под одной крышей, и при этом я не мог уделять отношениям больше нескольких рваных часов в неделю. Так что совершенно неудивительно что в итоге я остался в кромешном одиночестве. При таком образе жизни для меня было бы удивительно вдруг не остаться одному наедине со своей бездонной тоской. Те три женщины, что некогда присутствовали в моей жизни, нашли себе менее занятых мужчин, обзавелись с ними прочными домами и красивыми детьми, а я две недели назад похоронил мать и понял, что рядом со мной... «Никого нет. Конечно, в моей жизни присутствуют хорошие знакомые, мои коллеги и мой поезд, хотя фантомное, однако всем моим сердцем обожаемое подобие семьи. Другой семьи у меня будто бы никогда и не было. И вот меня окружают замечательные люди, а все же я одинок, как никогда. Прежде я был нужен матери, которая всегда ждала меня и неизменно радовалась моему присутствию в ее жизни. А теперь... Теперь я никому не нужен. Две последние недели я очень много думаю об этой своей ненужности. Но только сегодня ко мне пришла мысль, будто у меня все еще есть время. Будто не все еще может быть потеряно. Марика Дмитров, проводница третьего класса. Сболтнула в разговоре с диспетчером Хеленой Смит, будто Хильда Рейнольдс развелась со своим мужем. Эта новость словно током ударила меня. Хильда, хотя на первый взгляд и является самой обыкновенной женщиной, в ней всегда было что-то такое, что заставляло меня смотреть на нее чуть дольше, чем на всех прочих проводниц. Должно быть, дело в той редкой участливости, которую она способна проявлять по отношению к совершенно посторонним людям. В любом случае, какой бы посредственной Хильда кому бы ни казалась, на самом деле она обладает редкой особенностью, которая может влюблять в нее мужчин. Однако же, из-за заниженной самооценки, эта женщина явно не подозревает о тайной силе, вложенной в нее природой. Впрочем, Быть может, все дело во мне. Быть может, я просто мягок, а она из тех, кто способен понимать темпераменты подобные моему. И ко всему прочему, она именно из того типа женщин, который всегда привлекал меня: светлые глаза, крашеные в светлый тон волосы, среднее телосложение, теплый и одновременно уверенный голос. Я был рад, что она пришла в мою кабину. Пусть и по такому пустяковому вопросу, как громкое поведение под подвыпившей пассажирки. Лучшего повода остаться наедине и попробовать пригласить ее на чашечку кофе нельзя было и придумать. Если откажется, что ж, я хотя бы попробую. А если согласится? Если такая женщина, как Хильда Рейнольдс, согласится сходить со мной на свидание я сделаю все возможное, чтобы она не пожалела о сделанном выборе и чтобы все не закончилось одним лишь свиданием. Поэтому когда я получил от нее неожиданно уверенное согласие и даже легкий флирт, я уже напрочь забыл думать о том, что она просила меня связаться со станцией, не обращал внимания на шипение в рации и размышлял только об одном передо мной сейчас сидит симпатичная умная и невероятно мило улыбающаяся мне женщина которая только что действительно пожелала выпить со мной кофе а я между тем последний раз ходил на свидание пять лет назад и прямо сейчас не понимаю как умудрялся все эти годы жить без женского общества в груди странно запульсировало. вдруг захотелось поскорее добраться до Праги, поскорее завершить этот рейс и всецело сосредоточиться на приятном волнении. Возможно, я даже заметно смутился и из-за чего не расстроился, а неожиданно обрадовался тому, что наше уединение было прервано совершенно бесцеремонным образом. Кто-то с устрашающей силой заколотил в дверь, «С требованием открыть ее. «Откройте дверь!» «И откуда только берутся такие буйные пассажиры с расшатанной нервной системой?» Прежде чем я успел ответить самому себе на этот вопрос, прекрасная Хильда уже поднялась со своего места, чтобы поскорее открыть дверь и утихомирить хулигана. А я, наконец, обратил внимание на шипение в рации. «Что-то случилось?»